От страху с непривычки ничего он тогда не понял, а только и понял, что страшно. Теперь-то, конечно, как человек образованный, тонкий, можно сказать, искушенный, он бы оценил сокровище, общупал бы, обвертел, посчитал, сколько страниц каковы буковки, мелкие или крупные, и надолго ли хватит читать, и прочитавшие, на которую полку, целуя ее, ставить».